Несломленный Достоевский. Отрывки из Сибирской тетради в исполнении Карена Арутюнова. Друзья, представьте себе, что вы слышите голоса каторжников, которые отбывали наказание вместе с Фёдором Михайловичем Достоевским. Удивительно, как эти люди обогатили писателя смыслами и новыми образами. Эй, ты! «Деньги есть, а спишь?» Поговорочно-балагурное выражение. Озорным диалогическим началом Достоевский открывает одну из главных характерных тем сибирской тетради. Тему денег. «А вам спасибо за то, что меня наблюдаете». Типичная фразеологическая конструкция. Достоевский находил в них нужные для своего творчества элементы — социально-психологические, нравственные, философские, литературно-языковые, фольклорные и так далее. Не исключена и дополнительная автобиографическая подоплёка. «Вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. Что ж, батя, ты меня посылал на добычу? Вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел. Дурак! Луковица анкопейка, люди говорят. Сто душ, сто луковиц. Вот тебе и рубль. Анекдот тюремно-аристантского разбойничьего происхождения. Здравствуй! Ты еще жив? А я по тебе поминки делал. Десятка-два камней собакам раскидал. Насмешливое приветствие при встрече-свидании отражает фольклорный тип привета при баутке. Собака — наиболее популярный животный персонаж. Занимает важное место и в поэтическом бестиарии Достоевского. «Черт трое лаптей сносил, прежде чем в их в одно место собрал! Такой народ!» Присловье Образ «Черта лапотника» выдает его крестьянское фольклорное происхождение. «При конце света огненная река пойдет грешникам в погибель, а святым в очищение. Все неровности и горы изгладятся. Горы, десозданные чертями, а Бог...» «Создал ровно». Беглая запись основных мотивов народной легенды о конце света, страшном суде и о сотворении мира Богом и его противниками — чертями. Мотив «Огненной реки» весьма типичен для духовных стихов о страшном суде. «Ну ты, козья смерть!» Явно бранный характер реплики сообщает ей функциональное значение ругательства. Ругательство у каторжан было возведено в науку. Старались взять не только обидным словом, но и обидным смыслом, духом, идеей. «Чтоб тебя взяла чума бендерская! Чтоб тебя язвила язва сибирская! Чтоб с тобой говорила турецкая сабля!» Ругательство проклятия, бранные призывы к порче, то есть к чародейскому наклинанию неизлечимых муравых болезней. «М? А да что? А что? Слаба? Не выдерживаешь?» Разговорный отрывок привлек Достоевского необычным эмоционально-оценочным употреблением словечка «слаба». «Слаба. Трус нерешительный». «Да будь ты проклят на семи кабаках!» Фразеологический канон «проклинать на семи соборах» приобрел широкую популярность, вероятнее всего, благодаря семеричной фольклорной традиции. «Ха! У нас что взять? Ты ступай к богатому мужику, там проси!» Арестантский ответ на просьбу о подаянии или угощении. богатый мужик Антипод бедности «За тебя, старый хрыч, уж три года на этом свете провиант получают» Избранных и шутливых присловий о старости «Не уважай, вонюха не уважай, а я брат такой неуважительный» Диалогический отрывок, возможно, составленный самим Достоевским «Ребята, вы что знаете, а? Девоньки-умницы, вы что знаете?» Из фразеологических заметок разговорной речи простонародья. Смысл реплики заинтересовал Достоевского экспрессивностью. Говорящий, спрашивая, фактически утверждает, что ребята ничего не знают. «Отдай все, да и мало!» передает высшую степень восхищения чем-либо. Э, «У меня братья в Москве в прохожем ряду ветром торгуют!» Поговорочное выражение о неимущих, бедных, промышляющих сомнительными занятиями бродягах, возможно, и ворах. «Обругал я его на тысячу лет!» Шутливая самооценка бранного искусства способности к ругательному красному словцу. Достоевского, несомненно, привлекла изобретательная экспрессия народного выражения «обругать на тысячу лет». «Чего суешься с и темрелом в калашный ряд?» Из разговорных реплик с пословичной основой. Возможно, упрек арестантов из народа союзникам-дворянам. «Нашего брата, так сказать, без дубин не уверишь!» Народное афористическое выражение, отразившее психологию палочного общественно-политического режима. «А горе-то, горе! Конца краю нет!» Ценность записи в обобщающем характере текста весьма близкого к народным плачам, ритмика и мотивы причитания. «Был у меня у батюшки дом двухэтажный каменный, но в два-то года я два этажа испустил. Остались мне только одни ворота без столбов». Заметка о народно-социально-психологическом типе в форме рассказа арестанта о былом крахе. «А что ты, старушка, не растешь?» Из подшучивания над старостью. Все собирался к вам писать, да как-то руки не доходили. Уведомляю вас, что от всего письма остаюсь совершенно здоров и благополучен, а живу по-прежнему ни толще, ни тоньше». Возможно, отрывок из письма, написанного Достоевским по просьбе и под диктовку брата по каторге или солдатчине. «Неправда. А ты сначала сделай, чтобы неправда была, а потом и говори, что неправда». «Сам-то неправда!» Народное разговорное полемическое высказывание с приемами традиционной языковой игры обзывания «перетразнивание». Ха, «Я с ним знаком? Ха, да я не знаю, как у него и дверь-то творяется Заметка о средствах экспрессии устного народного красноречия. «Что ты мне свою моську-то да выставил?» «Плюнуть, что ли, в нее?» Лексико-фразеологическая заметка о сочетании слова и жеста собеседников в конфликтной ситуации. «Ой, и так нахлестался чаю, что отдышка взяла, а внутри как будто в бутылке болтается!» Из народного красноречия с установкой на высшую экспрессивность. «А водочка у него из Киева пешком пришла!» Поговорочное балагурство, своеобразная поэтизация пьянственного начала. «А хороший человек?» «Да, перед. О праздниках перед обедней. Хорош!» Вопрос на ответная шутка пословичного типа. Игривая двусмыслица шутки в том, что по праздникам человек «хорош», то есть не пьян лишь до обедней и обеда. Сапоги красные и черные. Да, ваше благородие, там нет парных, там тоже красные да черные остались. Сказочно-анекдотический сюжет из фольклора о пашихонской глупости. Ведь вот врет народ, а! И откуда что берут, и во что кладут? Рифмованные присловие причетки Образчик фольклорного красноречия. Ну, как поживаешь? А, так, как и прежде. Не сохну, не мокну. Из народных приветствий и ответов речевого этикета с балагурным оттенком. Офигеть, братцы! Эмоциональный восторг, когда слушаешь аудиокниги на Storytel. Storytel. Жизнь в историях ну что дружок тебе понравилось ну тогда слушай нас нас торита